Глава семнадцатая. «Что значит нету?» Я даже не поняла сначала, что стряслось. «Я положила их в свою сумку, полез туда, а там нету», дрожащим голосом ответил Василий Харитонович. «С ума сойти!» — ахнула я. Противно закололось сердце, отдавая в левой руке. Пойдем посмотрим». Я первая направилась в детскую комнату, где Любашин отец обитал с Ричардом. Старик посеменел за мной, тяжко вздыхая. «Показывай», — велела я. Он вытащил из-под кровати раскрытую сумку и принялся суетливо вываливать вещи прямо на пол. Действительно, денег не было. «Так, сегодня ты куда ходил?» — спросила я. «Сначала в магазин за хлебом», — начал перечислять тот. «Потом во дворе был, поговорил с Михалычем. Он обещал грузило для удочки сделать» потом еще в магазин сходил в хлебный. «Зачем два раза?» — удивилась я. «Потому что серый хлеб был вчерашний, а продавщица сказала, что привезут после обеда свежий. Так я и сходил заново. Мне нетрудно». «Понятно», — вздохнула я и спросила. «А кто дома был?» «Дети были», — начал старик, но осекся. «Ты же не думаешь, что это они?» «Нет, не они. Они такие хорошие ребятишки». «Сейчас разберемся с ребятишками», — угрожающе сказала я и крикнула на всю квартиру. «Ричард! Анжелика! Идите сюда! Быстро!» Послышался топот, и в комнату вбежал Ричард. Следом за ним появилась и Анжелика. «Прекрасно, все в сборе», — констатировала я и грозно сказала. «Кто взял деньги?» Повисла пауза, дети переглянулись. «Я жду», — рыкнула я. «Лучше сразу признайтесь, иначе будут проблемы». Это деньги, которые нужно завтра отдать людям за дом деда Василия». Дети опять переглянулись. Не выдержав, Анжелика прыснула. Ричард крепился, крепился, но тоже засмеялся. «Я что-то не то сказала?» — удивилась я. «Да нет же!» — хихикнула Анжелика. «Просто дед Василий так боялся за деньги, что перепрятал их, а потом забыл». Они опять засмеялись. Старик стоял весь красный. «Куда перепрятал?» — строго спросила я. «Шкаф!» — сказала Анжелика и открыла дверцу шкафа. Я видела, что дед Василий что-то там в шкафу делает, а потом искала старые треники, хотела шорты обрезать и случайно нашла деньги. Вот они. Я вытащила замотанные в газету пачки денег из шкафа, села на кровати и принялась пересчитывать. Слава богу, все на месте. «Спасибо, Анжелика», — сказала я. «Хорошо, что нашлись. Спасибо за помощь. Можете идти заниматься своими делами». Дети разошлись. Порадовало то, что они не обиделись за недоверие. Один лишь дед стоял весь багровый, так что я даже испугалась, что у него сейчас инсульт будет. «Не расстраивайся», — примирительно сказала я. «Я тоже часто забываю. Вон, помаду куда-то положила, и уже вторую неделю найти не могу». «Как я мог?» — покачал головой старик, чуть не плача. «И на детей подумали». «В жизни бывает и не такое», — успокоительно сказала я. «Главное, что деньги есть, и дом мы завтра вернем. Ты бы вместо того, чтобы расстраиваться, еще раз посмотрел, может, забыл чего. Ведь, так я думаю, ты из села в город уже не скоро приедешь». Наконец, этот длиннющий день закончился, и я принялась укладываться спать. Неужели я часть проблем решила? Причем непростую часть. Или это просто повезло? Как же оно всё меня достало?» Просто хочется тупо сидеть на даче среди цветов в тени яблонь на кресле качалки и вязать внукам шарфики, а я вынуждена заниматься не пойми чем». Я вздохнула, укрылась одеялом и повернулась на бочок, уютно завернувшись, словно в гнездышко. Но не успела я даже закрыть глаза, как объявилась Анжелика. «Тётя Люба», — шепотом сказала она, — «ты чего, не спишь поздно уже? Спросить хочу». «Ну, спрашивай, если до завтра не терпит». «Тётя Люба, а ты и вправду могла подумать, что я или Ричард можем украсть у деда деньги?» Дрожащим, полным обиды голосом спросила она. Я сперва даже не нашлась, что ей ответить. Вспомнила, как Ричард без спроса брал деньги на игровые автоматы и как пришлось с бандитами все это потом разруливать. И вот что ей ответить. Но ответить я не успела, когда Анжелика опять начала говорить. «Это ты -то из-за того раза, когда Ричард в игровые автоматы играл, на нас подумала, да?» Я засопела, судорожно подбирая ответ. «Ты не думай, тетя Люба, мы не такие!» Выпалила она и ойкнула, что повысила голос. «Тише ты, всех разбудишь!» — шикнула на нее я. «Понимаешь, когда Ричард брал деньги, потому что мы здесь были как собаки приблудные», — вздохнула одна. «Отец нас привез и бросил. Мамка вообще укатила в Америку, а тебе на нас чихать было». — А теперь? А теперь все изменилось, — хрипло прошептала Анжелика. — Теперь у нас своя семья. — Но я и дед Василий вам не родные. — Ты знаешь, у нас есть родные, мама и отец, а вы не родные. Но на самом деле ты и дед Василий родные, а мама и отец нет. Она умолкла, я тоже молчала. — Что тут скажешь? — Так что мы сами у себя никогда не стали бы ничего брать. Внезапно продолжила Анжелика, хоть я уже решила, что она уснула. «Это хорошо», — тихо сказала я. «Хорошо, что у нас семья, и вы тоже так считаете». Еще бы белка здесь была», — вздохнула Анжелика. «Скоро будет», — пообещала я. «Сейчас с домом деда решим, его туда, в Дрозды, с Ричардом отправим. Потом ты поступишь и тоже к нему едешь, а я как раз смогу в нефтеюганск за белкой смотаться». «Я с тобой», — — категорически сказала Анжелика. — Дорого в такую даль, — ответила я. — Да и за дедом контроль нужен. Сама же, видишь, забывает. На тебя вся надежда. Так что спи — все будет хорошо. Тем более я планирую за белкой не сама ехать, а с сектантами этими. — А они захотят? — Надо сделать так, чтобы захотели, — ответила я. — А это ой как непросто. Но об этом мы подумаем завтра. Так что спи давай. Анжелика повозилась, умащиваясь поудобнее, И уже буквально через минуту засопела. Я же так, как она не могла. Хоть и была уставшая, как собака, а сон вылетел. Теперь до утра глаз не сомкну. А завтра буду, как вареный кабачок. Я покрутилась на постели, но сон все равно не шел. Тогда я стала думать. Все равно раз не сплю. Итак, на пути моего движения к цели я пока что использую единственный инструмент. Это секту. Или конфессию, как они себя называют. Да какая разница, секта, конфессия, церковь, мне без разницы. На данный момент мне удалось заинтересовать руководство, оппозицию и общую массу прихожан. Начнем с прихожан. Первый мой доклад получился удачным, и я этим привлекла людей. Но интерес нужно регулярно подпитывать, а то быстро погаснет. Для этого надо воспользоваться инструментами из моего времени. Зачем изобретать велосипед, если все это уже неоднократно отработано и эффективность доказана? Итак, что я сейчас должна в этом направлении предпринять? Ну, во-первых, продолжить выступать с докладами. Причем это должны быть не просто выступления, а я должна, как говорится, создать мощный утешительный нарратив. То есть в своих докладах рассказывать какие-то убедительные истории, которые будут призывать к духовному возрождению и моральному очищению. Другими словами, Создавать контраст между текущими проблемами людей и просветленным будущим. По сути, в секте это и делается. Но там так много малопонятного словоблудия, что не всегда эти слова падают на души людей. Нужно правильно отработать это и использовать. Это очень мощный ресурс, если все сделать правильно. Дальше. Провести пару мероприятий, где будет усилено чувство единения и общих целей. Кстати, цели тоже нужно прописать. Я сейчас не очень представляла, как я это проверну, но главное — начать. В принципе, все эти собрания с общими молитвами отчасти решают эту проблему, но проходят они одинаково и скучновато. Вот отсюда и буду отталкиваться. Надо взбодрить это болотце. В-третьих, хорошо было бы забабахать какую-то программу для бедных, больных или обездоленных. Причем это должна быть очень легкая в исполнении практическая работа, от которой у людей будет радость. Тут тоже надо хорошо подумать. И главное — нужен некий внешний и внутренний враг, против которого все смогут объединиться и дать отпор. Это сильно должно сплотить. Так что грех не воспользоваться. В общем, нужно стать неким героем из народа, личная история успеха которого вдохновит и сподвигнет других повторить. А с успехом у меня пока так себе. Наполовину отвоеванный дом деда Василия — это такая мелочь. Значит, нужно эту историю рисовать. Ведь недаром тот же Сальвадор Дали, который сам по себе был талантливейшим художником, тем не менее постоянно подпитывал интерес эксцентричными выходками. То черепами носорогов украсят дорожку к своему дому, то оденется чудно, то идет к галерее, разбрасывая в толпу жемчуг, пусть искусственные, но все же, или лепестки роз. Вряд ли, если я стану метать перед сектантами бисер в буквальном смысле этого слова, то они это оценят. Но выдать нечто эдакое можно и нужно. Очертив примерный круг вопросов с паствой секты, мои мысли перескочили на руководство. Всеволод очень во мне заинтересован, даже не только этим письмом, как возможностью поймать на горячем Ростислава. Мне это как бы и не надо, так как даже если он уберет Ростислава, то в секте останутся его соратники-товарищи, которые могут мне отомстить. Всеволод хитрый, понимает это и хочет моими руками сделать все. Мне пока деваться некуда. Это был единственный шанс сблизиться со старейшиной. А сейчас, пока я ему нужна, он будет меня приближать. И нужно этим пользоваться. А вот Ростислав — это проблема. Мне срочно нужно с ним встретиться и натравить его на Всеволода. Желательно с какой-нибудь претензией. Пускай грызутся. А я в это время буду окучивать их паству. А потом спихну обоих и стану лидером но тут еще вопрос — нужно ли мне это? Однозначно рулить в секте мне неинтересно, да и времени нет, да и вряд ли женщину допустят. Но вот стать негласным лидером, серым кардиналом — это другое дело. Дальше. Мне нужна команда. Я уже тут почти третий месяц, а кроме Галины, явно неравнодушного ко мне Григория и испытывающего острое чувство вины Алексея Петровича, больше и нет никого. Есть еще Игорь и Олег, но они не мой ресурс. Сейчас вот решили помочь, завтра могут отвернуться. Они не друзья и даже не товарищи. Просто это был некий благотворительный жест с их стороны, поэтому на них особо рассчитывать не стоит. Таким образом, команды на сегодня у меня нет. А ведь минимальная команда должна, кроме юриста, включать еще и специалиста по экономическим вопросам, по международным отношениям, переводчика, социолога, пиарщика, журналиста. Это как минимум. Я уже не беру представителей всяких силовых структур. И где их набрать? Ну, юрист у меня знакомый есть, Олег, и он уже показал себя молодцом. Теперь нужно придумать что-то, что сблизит нас. А что может способствовать сближению молодого делового парня с перспективами и собственным бизнесом и престарелой тетки с кучей проблем? Ничего. Но других юристов я не знаю, поэтому здесь тоже нужно думать. Но додумать мысль я не успела, так как Морфей поглотил мое сознание. Машина чихнула в последний раз, обдав нас выхлопами бензина, и укатила прочь. Но на смену запаху бензина пришли нежные ароматы чистого воздуха и свободы. Такие, которые бывают только где-нибудь в глубинке, на природе. «Ну все, заходим». Радостно велела я, вдохнув полной грудью, и первая вошла в распахнутую калитку. Дети, смеясь, поскакали за мной, таща узлы и сумки. Неожиданно оказалось так много всего, что нужно было перевезти в деревню. Хорошо на работе получилось выписать машину в счет зарплаты. Поэтому я уж собрала и сплавила на село и старую одежду, и кое-какую посуду, и остальное барахло. Даже ненужную этажерку и два стула. А дед Василий еще и саженцев прикупил. Любашин отец вошел следом. Он тащил какой-то баул. Я развернулась и обеспокоенно посмотрела на него. Как он будет реагировать на все эти ямы и отсутствие яблонь? Хорошо, что я предусмотрительно корвалолы и валерьянки взяла. Но ничего, обошлось. «Ну, что скажешь?» Спросила я его, пока дети носились с проверкой по двору и вокруг дома. «Да ничего», — оглянулся старик. «Я думал, будет хуже». Но вон та яма мне и самому пригодится. Я давно хотел сортир поближе перенести, а теперь и копать не надо будет. А вторую засыплю. «Тоже верно». Кивнула я и добавила. «Ты бы и насчет первой ямы не спешил. Время терпит, подумай. Может, на то место, какой сарай перенести или докопать и подвал сделать?» «Подумаю». Кивнул старик и вдруг добавил. «А ты перепутала, Любка. Мою Антоновку они как раз и не тронули». Только две папирвки срубили. Так что живем. Я удовлетворенно вздохнула. Вот и хорошо. Мы весь день приводили дом в порядок. Я взяла один отгул плюс выходные. Но, боюсь, за три дня мы не управимся. В воскресенье нам с Анжеликой уезжать в город, и до этого времени нужно навести тут хоть какой-то порядок. А то с деда и Ричарда толку особо не будет. Уж это я точно знаю. Тет Люба, куда можно воду вылить? На порог дома вышла Анжелика с тазом грязной воды. «Мыло пол в доме». «Да, вон, под тот куст», — махнула рукой, я, глядя, с каким энтузиазмом дети помогают. Пока мы с Анжеликой приводили дом в порядок и готовили обед, Любашин отец с Ричардом занялись срочной посадкой саженцев. «Внученька, ты лучше нам сюда вылей!» — крикнул дед Василий, показывая на свежепосаженное деревце. «Так она мыльная же, дед Вася!» — сказала Анжелика. «Так хозяйственное мыло, оно ж хорошо, отли защита будет», — возразил он. Дальше я слушать не стала и вернулась в дом. На обед у нас сегодня будет борщ с помпушками. Скажу честно, помпушек я настряпала еще дома, а вот борщ решила готовить тут. Вести кастрюлю борща по тряской дороги я не рискнула. После удачной сделки, когда мы вернули деньги этому человеку, выслушали от него много возмущений, но тут я его понимаю. Мы принялись собираться. К моему удивлению, сборы растянулись на два дня. Зато все документы на дом были оформлены правильно. Олег подтвердил. В этот раз я оформила дом в две равные доли между дедом Василием и собой. Мне дом без надобности, я старика не обижу. Зато буду спокойно спать, уверенная, что больше никаких афер не будет. Документы, кстати, я деду на руки не отдала. Заказала фотокопии. В следующий раз привезу. А оригиналы спрятала. Все больше и больше встаёт вопрос об аренде депозитной ячейки в банке. Но вот только в это время хранить что-то в банках чревато. Я поставила кастрюлю с овощами на газ и вышла во двор. Вдохнула чистый кристальный воздух полной грудью. И так мне было хорошо, что хотелось взлететь. Вместо этого я прошла под старую черешню, где стояло рассохшееся кресло, и уселась в него. Как хорошо! Буквально пару дней назад я мечтала сидеть под деревом в кресле и дышать свежим деревенским воздухом, и вот, наконец, мечты сбылись. Видимо, если сильно чего-то хочешь, Вселенная рано или поздно это тебе даст. Главное — захотеть и мечтать». Я счастливо потянулась. «Тётя Люба, к вам пришли!» — закричал Ричард от ворот. Я нахмурилась. Что за ерунда? Кому это уже не терпится? «Тётя Люба, идите сюда, быстрее!» Продолжал звать меня Ричард. Ну, ладно. Я нехотя встала. Было так хорошо и так не хотелось, чтобы наваждение такого момента прошло. Но пришлось идти. Я вышла на улицу и ошарашенно остановилась. Меня ждал милиционер с папочкой в руках. «Скороход Любовь Васильевна?» — строго спросил он. «Да», — ответила я с недоумением. «Мышкина Тамара Васильевна, вам кем приходится?» — опять спросил милиционер. Я зависла. Афиг его знает, кто это Мышкина. Но на всякий случай спросила. «А что такое?» Мышкина сегодня утром сбежала из психоневрологического диспансера, вернулась домой и напала на мужа, нанесла ему десять ножевых. Я аж икнула.